Глава 14. Животное размером с поросенка изловил в лесу Дюшхе. Зацапал, когда оно высунуло из зарослей любопытную морду. Обошёлся он при этом ножом и притащил добычу в лагерь в сумерках, чтобы никого из начальства рядом не оказалось. Никто не подумал запретить или отобрать. Вот ботва, только и сказал я, когда охотник Фирини возник около нашего костра, весь перемазанный кровью и сокровавленной тушей в обнимку. А Макс зашался в бесконечных вообще и крутизна. Жечь костры нам разрешили после того, как стало ясно: полевые обогреватели не работают все до одного. Хитрый поставщик нажился, поставив брак, а без обогревателей мы помёрзнем и войско могучей гегемонии за пару дней превратится в сопливую, кашляющую толпу. Так что мы рубили дрова, как ланскнехты средневековые, и кутались в спальники. "Пожарим", сказал Дюшхе. Давай помогу ободрать. Сидевшая рядом со мной диль начала подниматься, но Ферини остановил её движением руки. У нас охотник сам свежует добычу, сказал он. Точнее, свежевал. Раньше, пока Дюшхе обдирал покрытое шерстью нечто с клыками, гребнем вдоль хребта и тупой мордой, я думал над тем, что он имеет в виду. Им запретили охотиться? Не осталось угодий, где можно это делать? Или или просто некому теперь ходить на охоту? Край муха слышал, что в Ферини недавно воевали за гегемонии и кончилось всё резнёй, потоками крови. Ты думаешь, это можно есть? <связь> Макс корчил физиономии, напевал, пытался рассказывать бородатые анекдоты про еду, начиная с истории Василия Ивановича Петьки и бочки соплей в подвале у бабки. Короче, помогал, как и чем мог. Как сказал Ленин, рабочий класс должен питаться качественными продуктами. Вообще Девушке не отвечал, он работал. Резал мясо на куски, насаживал на шампуры и устанавливал над углями шампуры и многочисленные мешочки с приправами, которые пахли сладко и одуряюще. Он наверняка добыл на недавней ярмарке и прихватил с собой, когда нас погнали из Ленкора. Влия у нас было много, жар шёл славный, и вскоре от мяса потянуло таким запахом, что у меня свело скулы. Горячее приготовить на месте нам не могли. Привезти с Лимкоры попытались, но транспортёры сожротовой угодили в засаду, так что последние дни мы питались сухпаями, и какими бы они не были классными, приелись до невозможности. "Да благословит Гигимона ту пищу", сказала Диль, когда Дюшхе начал снимать мясо, и мы подождали, когда она прочтёт молитву святым предкам, от первого предка до вознесённого отца папаши нынешнего правителя. У всех свои тараканы. У неё вот такие, можно и потерпеть. Мясо оказалось не просто вкусным, оно оказалось обалденно вкусным, даже обалденно-обалденно. Я вспомнил детство, когда мама жарила на сковородке всякую мясную требуху, которую по дешёвке брала на рынке, поскольку жили мы тогда бедно. Блюдо это казалось мне невероятным деликатесом. Я с урчанием пожирал всё, что давали, и просил добавки. Росёнок в кавычках из местных лесов просто таял во рту. Отдавал дымком, был посолён в меру, а привкус мёда, но без сладости. То ли был у него свой, то ли его привнесли специи, которые насыпал Дюшке. Да всё это с шампура, спело с жару, да не на самый полный желудок, настоящее счастье для солдата. Спасибо, супер, пробормотал я, слизывая из пальцев горячий жир. К кругу света у костра начали появляться соратники, которых явно приманил запах. Пошевелил ушами янель, блеснули фиолетовым золотом перья на голове пир, дёрнула головой крыска. Фири не угощал всех. "А вообще ты неправильно всё сделал", заявил Макс, сыто отрыгиваясь. "Совсем. Давай я тебя научу". И закипел кулинарный спор, бессмысленный и беспощадный. Я встал и отправился в сторону туалета, но едва оставил позади палатки нашей центурии, как дорогу мне преградила тёмная фигура. "Отойдём, поговорим", произнесла она голосом трибуна генерата, и я вздрогнул. Что ему надо? Он отвёл меня в сторонку, под защиту огромного брезента вышатра, где хранились свои приблуды танкисты. Из-за туч выбралась мелкая бледная луна Абриа, одна из двух, и я увидел, что контрразведчик одет в солдатскую форму. что он в полевых ботинках, разве что без бронезащиты. Ходить вокруг до да около трибун не стал. Ну что, ты подумал? Готов работать на меня? просил он. Меня затошнило, словно вкуснейшее мясо стало ядовитым. Я ещё не решил. Зря. Либо ты со мной, либо ты против меня, Егор. У тебя нет выбора, ведь так? Есть Отрезал я, надеюсь, разбудить в себе ярость, что позволит одолеть этот подлый гнусный страх, который ел меня сейчас изнутри. Я могу послать вас к чертям, вернуться домой. Герат улыбнулся, огладил усы, потёр чешуйки на лбу. Конкретно не думаю, что ты так поступишь в этих обстоятельствах, сказал он. Мне нужна информация. Мне нужно поймать Пиона Бриан и сделать это как можно быстрее. Если ты согласишься помогать, то центурион Лиргана больше тебя не повредит. Если нет? Я гордо распрямился, готовясь с презрением встретить его угрозы, то я могу решить, ты и есть этот шпион, продолжил трибун. Я знаю всё. Две звезды был рядом с нашими позициями позавчера, и он кое с кем встречался. Все мои гордость, презрение и злость мигом испарились, с разгромным счётом уступив холодному ужасу. Герат узнала о моей встрече с Брайан? Но как? Откуда? Ведь не мог он разговорить труп о Юльвао. Или мог? Кто знает эту службу надзора, на что они способны? Но я даже не говорил с ними, воскликнул я. Я знаю, трибун улыбнулся. Но кого это волнует? Начальству нужен результат. Если я дам им подозреваемого, то настоящий шпион расслабится, и я смогу его поймать. Так что ты в любом случае принесёшь мне пользу. И помни, обвинённому в предательстве не платят денег. Я ощутил себя насаженной на иголку бабочкой. Похоже, он меня прижучил. Неужели придётся стать стукачом, пойти на сделку с совестью ради Сашки? Я Мне я сжал кулаки, пытаясь вернуть самообладание. Надо подумать. Времени думать нет. Герард подал мне на ладонь круглый значок из тёмного металла. Нажимаешь сверху и говоришь: "А я всё слышу, даже произнесённое шёпотом". "Если до завтрашнего вечера не получу первое донесение, то сам понимаешь". Трибун блеснул улыбкой и исчез во тьме. Из осна меня вырвал дикий грохот. Я поднял голову, пытаясь разобрать, что творится. В Палацке было темно, как в кишечнике слона, и примерно так же смрадно. Возможности мыться у нас в последние дни не было, а ботинки мы хранили внутри, чтобы в них не заползла какая-нибудь тварь, вроде той, что ужалила парня из третьей центурии, после чего его с раздутой ногой, воющего от боли, увезли в лазарет. Хорошо, что мы привыкли к собственной вони. Я ощущали только в первые мгновения после возвращения, но тогда она била в нос не хуже доброго кулака, и выжимала из глаз слёзы. Это что? Приход протянула из угла Азини. Вновь громыхнуло, земля дрогнула. Взрыв где-то на западной окраине лагеря, и тут же взвыл сигнал тревоги, заглушая полные злости и удивления крики. Матыкнувшись, я принялся вылезать из спальника, точно уставшая и очень неловкая гусеница из кокона. Вот сейчас покажу всем, какая я бабочка добрая и красивая. вспыхнул подвешенный под потолком светильник. Я увидел помятые феиономии соратников. Поскольку спал в одежде, торопливо скользнул в бронезащиту, принялся шнуровать ботинки. Рюкзак собран, автомат готов, так что нахлобучил шлем и вперёд к боевым подвигам, баллам опыта и новым классам. Это нападение. Слова Мокса я не столько услышал, сколько прочитал по губам. В ответ просто кивнул. Недавний московский мажор был грязный и небрит. Чёрная щетина украшала его щёки и подбородок. Я наверняка смотрелся не лучше. И оставалось только удивляться, как та же Диль в таких условиях ухитряется выглядеть безупречной. Сигнал тревоги замолк, донеслись выстрелы. "За мной!" рявкнул заглянувший в палатку Йохира уже в полном облачении. "Быстрее!" Спотыкаясь и наталкиваясь друг на друга, мы выбрались в темноту, туман и холод. Кто-то пихнул меня в спину. Если бы не поддерживавший меня Макс, то я бы свалился мордой в грязь. Спасибо, буркнул я, собираясь обернуться и высказать толкнувшему меня бегемоту всё, что о нём думаю. В очереди застрекотали совсем рядом, сухие хлопки возвестили, что пули дырявят брезент одной из палаток. Тут же захлебнулась, ей на смену пришёл звучный взрыв. Чёрное небо поднялось столпалового пламени, мы все невольно отшатнулись. Дил ахнул. Это же склад горючего, твою мать! Без приборов ночного видения мы не особо годились для ночного боя, но куда деваться, если брян сами пришли по нашей душе. Где вы телепаетесь, дерьмососы? Рядом объявилась Лиргана, злая как дьявол. Бегом, надо замкнуть оборону. Бой, судя по звукам, разгорелся уже всюду по периметру лагеря. Нас атаковали со всех сторон, взяли в мешок, навязали ситуацию, когда ни авиация, ни артиллерия не могли нам помочь, ни смолов нас самих при этом в кровавую кашу. Да и от бронетехники было мало толку. Так что либо мы отобьёмся своими силами, либо тут все и останемся. Последняя мысль мне очень не понравилась. Бегом, бегом! Центурион почти визжала, и я побежал вместе с остальными, стараясь на неё не смотреть, но тут крепкая рука схватила меня за предплечье так, что ноги мои едва не убежали вперёд. А ты куда собрался кусок дерьма, стоять на месте? Я поднял недоумевающий взгляд на Лиргану. Под забралом её глаза скорее угадывались, рот кривился в обычной презрительной усмешке. "Но как же?" начал я. "Не воняй!" произнесла она. "Ты останешься здесь, это приказ". "Зачем?" наверняка было написано на моей физиономии крупными светящимися буквами, поскольку Лиргана ухмыльнулась и сказала: "Замесь с нарягой, там целая груда". В последние дни по лагерю прошёл слух, что я ремонтирую всякую ерунду. От сломанных креплений ножей и шлемов до сбоящего прицельного блока мне начали таскать барахло такими темпами, что я впервые стал отказывать, но всё равно накопилась целая груда. В конечном итоге вмешался трибун Шадир, командир нашего манипула. Помогаешь только нашим, велел он. И мне осталось только кивнуть. Всё равно времени и сил на то, чтобы заниматься ремонтом, у меня практически не оставалось. Так от тебе будет больше пользы, продолжил Иргана. Сам не понимаешь? Да нет, я понимал, что с неисправным прицелом, сломанными усилителями ботинок и ремнём, который не застегнуть, боец мало на что годится. Ещё я понимал, что тут в палатке безопаснее, чем под обстрелом в тёмном сыром лесу, и что шансов выжить у меня больше. Но там под обстрелом будут погибать друзья, те, с кем я делил кусок мяса и последний аккумулятор. А я буду приспокойно сидеть тут, крутить винтики, оборудовать плоскогубцами и в ус не дуть. В жопу такие приказы. Да пошла ты, хотелось заорать мне. А слушаешься, пристрелю на месте, сказала Лергана спокойно, буднично. И я поверил, что так она и сделает, а поскольку она воюет куда дольше меня, то мои шансы в схватке с ней нулевые. Сиди, занимайся ремонтом. И чего я тут с тобой вожусь, рыжий? Пригодишься ещё мне. И она пихнула меня прикладом в пах, так что даже бронезащита не погасила удар до конца. Глаза мои выпучились, я согнулся от боли, хватая ртом сырой воздух. А когда распрямился, то центуриона рядом не было. Я развернулся и зашагал к палатке. Проклятый контакт, с которым я возился последние минут 10, наконец, скользнул на место, и я с облегчением вздохнул. Я воткнул аккумулятор, убедился, что индикатор горит зелёным, и поставил готовый в дело автомат в угол палатки. Ухитрился вернуть дело уже 3, и это при неверном мерцании светильника, под грохот разгорающегося боя. Что творится вокруг лагеря, я знать не мог, но взрывов больше не было, и стрельба не приближалась. Выглядело всё так, что первый натиск Брян захлёбывался, но и отступать они не собирались, продолжали давить. А мы защищались и наверняка ждали помощи с Ленкора. Сколько на лагере одна когорта, а если подойдёт вторая, свежая? За брезентовой стенкой из о тополя хлюпнула лужа под ногой, полок отлетел в сторону. Юхиро втиснулся в палатку спиной, и оказалось, что он держит рукоятки насилок. Белёсое свечение упало на разбитый шлем. Я увидел бледное лицо Лерганы, закрытые глаза, запекшуюся кровь у гурта. Её ранили И тут что делаешь? Просил десятник, и в палатку влез помогавший ему с тосилками фул. Она приказала. Я показал пальцем. Облегчение было как тёплая вода на усталое тело, но вместе с ним я испытывал и стыд. Нехорошо радоваться, когда выводит из строя твою командира, да ещё и женщину, с которой ты спал. Но насколько проще мне будет без неё, пока она приказывать больше не может, да с милой Сунадней надзирающей. Юхиро положил огромную кисть на лопарь ганы, точно благословляя её. Пойдём. Каждый ствол на счету, каждая чистая душа. Сердце моё затрепетало от радости. Нет, роль тыловой крысы не по мне. Мы выскочили наружу, под блёклые лучи рассвета, запетляли между палаток. Остался позади шатёр, рядом с которым мы вчера разговаривали с Гератом. Может, в этой суматохе контрразведчик забудет про меня? А может быть, аборигены его прикончили? Пригнувшись, мы перебежали открытый участок и нырнули в заросли колючих кустов. Я шлёпнулся в ложбинку рядом с крыской. Она мрачно глянула на меня из-под заляпанного грязью шлема. После той встречи в святилище мы ни разу не говорили с ней, но она свои воровские привычки вроде оставила. По крайней мере, вещи в казарме перестали исчезать. Что у вас тут? спросил я, выглядывая врага в зарослях. Как обычно. Крыска причмокнула, хлюпнула носом. Ты извини меня. Ладно. За что? Ну, я тогда я не должна. Она передернула узкими плечами. Нет, нет, нет. Привыкла, что надо сразу отдавать долг, как могу, чем могу. В отсутствие иначе не выжить. А что такое отсутствие? Мриан, судя по стрельбе, атаковали в этот момент другой край лагеря. У нас было тихо, и почему бы не поболтать? Район столицы, где я выросла. Ни счета голов руины, трупы на улицах. Причмоки мне исчезло. Крыска больше не втягивала голову в плечи. Глаза цвета облаков были почти красивыми. Двумя такими трупами стали мама с папой, когда мне было 10. И я выжила. Как смогла? Нет, нет, нет. Но как я мечтала оттуда вырваться? Меня передёрнуло от гнева. Блин. Могучая Звёздная Империя тратит кучу бабла на покорение варварских миров. А жители столичной планеты ютятся в трущобах. Наверняка крыске пришлось торговать собой, воровать, обманывать. Избежать от этого она смогла только через вербовочный пункт. Но притащила сюда с собой старые привычки: красть, что плохо лежит, благодарить того, кто тебя защитил. А отсутствия потому, что его как бы нет, добавила она. Для главных. Нет, нет. Как тебя зовут на самом деле? спросил я. Марна, голос её звучал удивление. "Но ты завели крыску? Имя умерла?" И она причмокнула снова, как раньше. "Агань!" рявкнул Юхиро, и нам пришлось прервать беседу. Половина центурии принялась поливать заросли из автоматов, а другая половина перебежками рюнулась вперёд. За нашими спинами громыхнула танковая пушка, за ней вторая В зарослях поднялись столбы разрыва, полетели щепки, листья, обломки веток и изъедованные плоды. Брян ответили, но разрозненно, словно растерялись, или их там было немного. Я сменил магазин, глянул на аккумулятор нормально, ещё на пару сотен выстрелов хватит. Вперёд, во имя гегемонии! закричал Юхиро. Ага, нас теперь будут прикрывать, а мы рванём в атаку. Я подхватился с земли, на секунду опередив крыску. Грайм глаза отметил рысящего по зарослям Макса, выцелил то место, где можно будет залечь под корнями дерева великана с обугленным стволом и помчался туда, перепрыгивая ритвенные кочки. Пуля ударила меня в плечо, то онемело, но бронезащита выдержала, так что я только сбился с шага. Давай. Рядом появился Юхиро, мощным хлопком по спине предал мне ускорение. Я оказался на земле точно вовремя. То ли Бриана помнились, Толик к ним подошло подкрепление, но на нас обрушился настоящий огненный вал. Застрекотали сразу несколько пулемётов, но в ответ заработали танки, уже не один, а несколько, и рёв в небесах возвестил, что на цель заходят наши бравые асы. В этот момент я бы с радостью их расцеловал. Огненные стрелы поднялись вверх, но оттуда на Бриан рухнули тонны убийственных подарков. От многочисленных разрывов я на некоторое время оглох, даже шлем не спас. А когда слух вернулся, то я обнаружил, что Крыски рядом нет, а Юхиро где-то сбоку орёт. "Вперёд! В атаку!" Я успел встать на колени, но услышал шаги сзади и резко повернулся. Раву достоял в дюжине шагов, щурялые глаза и на физиономии его цвела улыбка. Автомат он держал небрежно, и дуло, которое дулом не было, смотрело прямиком на меня. За его спиной за лагерем всходило голубое солнце Брия, и лучи словно окаймляли высокую статную фигуру Кайтерита. Ты же этого не сделаешь, прошептал я. "Заделаю", сказал он. "Она умерла, а значит и ты должен умереть. Чем ты лучше?" "Кто она, что он несёт?" "Да ты предатель!" заорал я, надеясь, что меня кто-то услышит. "Я не смог спасти её". продолжал Равуда. О да, да. И ты не сможешь спасти. Умри. Я не заметил, как он выстрелил. Просто в ногу мне ударило с такой силой, что я снова упал. Боль оказалась похожей на чёрный ревущий океан. По бедру потекло горячее, по коленке словно ударили молотком. Нет, сука. Я тебя Я цеплялся за собственное оружие. пытался его поднять, хотя осознавал, что нет, не успею. Равуда склонился надо мной, лицо его было совершенно безумным. На губах пузырилась пена, меньший глаз дёргался. Ты сдохнешь, сказал он радостно. А потом твоя дочь сдохнет. Это хорошо. Кайтерит не спешил, явно наслаждался тем, что делает. Ему нравилось убивать меня, но почему? Дело явно было не в Юнессе, который мы не могли поделить, не в той глупой драке из-за крыски, но в чём? Бронезащита моя была хороша, но выстрела в упор она выдержать не могла. Очередь разорвала мне живот, и кишки словно плеснули кислотой. Я ощутил запах собственного дерьма. Почему я не потерял сознания, не знаю. Может быть, виной те две таблетки расслабона, которые я заглотил, оставшись в палатке, прекрасного вкусного расслабона. Ты что тут делаешь? Голос Юхиро пророкотал рядом словно гром. Спаси меня, спаси, хотел сказать я, но не мог. Меня уносило в темноту. Раненого нашёл Твител Равуда. Вот, Егор. Давай вперёд, велел десятник. Я о нём позабочусь. И тут мрак поглотил меня.